Иоганн Петер Экерман. Разговоры с Гёте избранное Какими свойствами должен обладать поэт. Примечание. Здесь и далее заголовки составителя. Примечание редакции. Конец примечания. Иена, четверг, 18 сентября 1823 год. Вчера утром перед отъездом Гёте в Веймар мне снова суждено было счастье побыть с ним часок. Он завел разговор весьма многозначащий, для меня положительно бесценный и благотворно воздействовавший на всю мою жизнь. Всем молодым поэтам Германии следует знать его. Он и для них не останется бесполезным. Начался разговор с того, что он спросил, писал ли я стихи этим летом. Я ответил, что несколько стихотворений я написал, но работал над ними без подлинной радости. «Остерегайтесь», — сказал он в ответ, — «больших работ». Это беда лучших наших поэтов, наиболее одаренных и наиболее трудоспособных. Я страдал от того же самого, и знаю, во что мне это обошлось. Сколько было сделано зазря, если бы я создал все, что был способен создать, для моего собрания сочинений не достало бы и ста томов. Настоящее предъявляет свои права. Все мысли и чувства, что ежедневно теснятся в поэте, хотят и должны быть высказаны. Но будет и замыслил большое произведение, рядом с ним уже ничего не прорастет. Оно отгоняет все твои мысли, да и сам ты оказываешься надолго отторгнут от всех приятностей жизни. Какое напряжение, какая затрата душевных сил потребны на то, чтобы упорядочить, закруглить большое целое, какую надо иметь энергию, какую спокойную прочность житейского положения, чтобы наконец слитно и завершенно высказать то, что было тобою задумано. Если ты ошибся в главном, все твои усилия оказываются тщетны. Если в твоем обширном и многообразном творении ты не везде сумел совладать с материалом, значит в целом Кое-где окажутся прорехи, и критики станут бронить тебя, и тогда поэту вместо наград и радости и за весь его труд, за все его самопожертвование достанутся только изнеможение и горечь. Но ну, когда поэт всякий день вбирает в себя настоящее и насвеже воссоздает то, что открывается ему, это бесспорное благо, и даже если что-то ему и не удается, ничего еще не потеряно. Возьмем Августа Хагина из Кёнигсберга. Великолепный талант. Читали вы его Ольфрида и Лизену? Там есть такие места, что лучше некуда. Жизнь на Балтийском море, весь местный колорит, какое мастерское воссоздание, но это лишь прекрасные куски, целое никого не радует. А сколько сил, сколько трудов положено на эту поэму. В ней он почти исчерпал себя. Теперь он написал трагедию, сказав это Гёте, улыбнулся и на мгновение умолк. Я позволил себе вставить слово и заметил, что, насколько мне помнится, в искусстве и древности он советует Хагину браться лишь за малые сюжеты. «Вы совершенно правы», — сказал Гёте. «Но кто слушается нас, стариков? Каждый считает, уж мне то лучше знать» и одни гибнут, а другие долго блуждают в потемках. Впрочем, сейчас нет времени для блужданий. Это был наш удел, удел стариков. Но что толку было бы от наших поисков и блужданий, если бы вы, молодежь, захотели пойти теми же путями? Так с места не сдвинешься. Нам, старым людям, заблуждение в упрек не ставят, ибо дороги для нас не были проторены. С тех же, что явились на свет позднее, спрос другой, им заново искать и блуждать не положено, а положено прислушиваться к советам старших и идти вперед по верному пути. И тут уж мало просто шагать к цели. Каждый шаг должен стать целью и при этом еще шагом вперед. Вдумайтесь в эти слова и прикиньте, какие из них пойдут вам на пользу. По правде говоря, я за вас не боюсь, но, может быть, мои советы помогут вам быстрее выбраться из периода, уже не отвечающего вашему нынешнему самосознанию. Работайте до поры до времени только над небольшими вещами. Быстро воплощайте то, чем дарит вас настоящая минута, и, как правило, вам всегда удастся создать что-то хорошее, и каждый день будет приносить вам радость. Поначалу давайте ваши стихи в журналы и газеты, но никогда не приспосабливайтесь к чужим требованиям и считайтесь лишь собственным вкусом. Мир так велик и так богат, так разнообразна жизнь, что поводов для стихотворства у вас всегда будет предостаточно, но это непременно должны быть стихотворения на случай, иными словами, повод и материал для них должна поставлять сама жизнь. Единичный случай приобретает всеобщий интерес – и поэтичность именно потому, что о нем заговорил поэт. Все мои стихотворения, стихотворения на случай, они навеяны жизнью и в ней же коренятся. Стихотворения, взятые, что называется, с потолка, я в грош не ставлю. Смешно говорить, что действительная жизнь лишена поэтического интереса, в том и сказывается талант поэта, что позволяет ему и в обыденном подметить интересное. Побудительные причины, необходимые акценты, Сюжетное ядро поэту дает жизнь, Но только он сам может из всего этого Сотворить прекрасное, одухотворенное целое. Вы ведь знаете Фюрнштейна, Так называемого певца природы? Он написал стихотворение о хмелеводстве. Прелестнее трудно себе представить. Недавно я ему посоветовал написать песни ремесленников Прежде всего, «Песнь ткачей» и убежден, что он отлично справится с этой задачей. Так, как провел среди них всю свою юность, досконально знает их быт и, конечно же, сумеет подчинить себе материал. В том-то и заключается преимущество маленьких вещей, что ты можешь более того должен выбрать материал, который хорошо знаешь и с которым, безусловно, справишься. С большим поэтическим произведением дело обстоит по-другому – В нем ничего нельзя опустить. Все, что скрепляет целое, все, что вплетается в замысел, должно быть воспроизведено и притом с предельной правдивостью. Но в юности вещи познаются односторонне, а большое произведение требует многосторонности. Тут-то авторы терпят крушение. Я сказал Гёте, что собирался написать поэму о временах года, и вплести в ее сюжет занятия и увеселения разных сословий. «Вот оно самое», — заметил он, — «многое, возможно, и удастся вам. Но кое-что еще недостаточно продуманное, недостаточно узнанное, скорее всего, не получится. Рыбак, например, может выйти удачно, а охотник — нет. Но если в целом что-то не удалось, это значит, что как целое оно неудачно. И как бы хороши ни были отдельные куски, Выходит, что совершенства вы не достигли. Попробуйте, однако, представить себе в воображении каждый кусок из тех, что вам по плечу, как нечто самостоятельное, и вы, несомненно, создадите превосходное стихотворение. Прежде всего, мне хочется предостеречь вас от собственных громоздких вымыслов. Они будут требовать от вас определенного взгляда на вещи, а в молодости этот взгляд редко бывает зрелым. Далее. Действующие лица с их воззрениями вдруг начинают жить своей, независящей от автора, жизнью и похищают у него внутреннее богатство его дальнейших произведений. И, наконец, сколько времени тратится на то, чтобы упорядочить и связать разрозненные части, а это никто не ставит нам в заслугу, даже если мы неплохо справились со своей работой. С наличествующим сюжетом. Все обстоит куда проще. Здесь факты и характеры уже даны, поэту остается лишь одухотворить целое. К тому же он не растрачивает свое внутреннее богатство, ибо личного вкладывает не так уж много. Времени и сил у него тоже уходит куда меньше. Он ведь осуществляет лишь оформление материала. Более того, я советую обращаться к сюжетам ранее обработанным, «Сколько изображено эфигений, и все они разные, потому что каждый видит и творит по-другому, по-своему. До поры до времени оставьте все попечения о крупных вещах. Вы долго шли трудной дорогой, пора вам вкусить радости жизни, и здесь наилучшее средство – работа над мелкими сюжетами». Во время разговора мы ходили взад и вперед по комнате, Я мог только поддакивать, ибо всем своим существом чувствовал его правоту. С каждым шагом у меня все легче становилось на душе, так как, должен признаться, обширные и многообразные замыслы, все еще недостаточно мне уяснившиеся, тяжким бременем давили на мои плечи. Сейчас я отбросил их. Пусть себе отдохнут, покуда я снова радостно не возьмусь за тот или иной сюжет, и, постепенно познавая мир, хотя бы частично не овладею материалом. Я понимаю, слова Гёте делают меня на несколько лет старше и умнее, и всем сердцем чувствую, какое это счастье встретиться с настоящим мастером. Неизмерима польза от этой встречи. Чему только я не научусь от него этой зимою, как обогатит меня общение с ним, даже в часы, когда он не будет говорить ни о чем значительном. Он сам, его близость формирует мой дух, даже когда он ни слова не произносит».